«Букмейт» представляет «Вэлла». Читает Юлия Аук. Эпизод 6. «Риверс. Соломон. Планета-крепость». Казалось, шансы добраться до поверхности живыми настолько близки к нулю — Насколько только возможно, чтобы не быть нулем. Ну и что с того? Беженцы с внешних планет страдали от Ганьде десятилетиями. Целые семьи, целые династии, не прерывавшиеся кто знает сколько тысячелетий, истреблялись одной ракетой. Ника не заслужили спасения только из-за того, что родились в конкретной точке Солнечной системы. Совсем наоборот. Если так они погибнут, то и пусть. «Да прибудут с ними боги, здесь в гуще всего, где решения действительно что-то значили». Ника вдохнули, позволив последним волнам страха нахлынуть и сойти на нет. Сначала начала путешествия прошло больше месяца, и этот месяц стал экспресс-курсом по тому, как брать себя в руки. Сколько ночей подряд они спали меньше четырех часов, Сколько дней они не доедали Все это не имело значения. Нико завели отключенный компьютер, отвечающий за вспомогательные системы. Один из трех компьютеров, что им понадобится для противодействия дроном Ганьде. Сидя в кресле, они не могли нормально двигаться, так что хотя их и мотало во все стороны из-за маневра фасалы, отстегнули ремни, чтобы работать стоя, упершись одной ногой в стенку пульта. Нико наотрез отказывались смотреть на множество экранов, показывающих нападение, целиком предоставив навигацию Асале. Она вела корабль на ручном управлении, не доверяя автоматическим защитным и прогнозирующим протоколам навигатора. Не считая тонкой пленки пота, на лице она ничем не выдавала паники от натиска оборонных дронов. Сидела с прямой спиной, напряженными плечами, достаточно жестко, чтобы сохранять равновесие, но не настолько, чтобы не успевать из-за движений переключаться между четырьмя джойстиками перед собой. Она с легкостью переходила с одного на другой. «Что знаешь об алгоритмическом маневрировании?» — спросила Асала. Нико замялись. Во время подготовки они посещали занятия на эту тему, но ничего сверх основной программы. Оставалось надеяться, что у них получится. «Ну, Нико...» «Я справлюсь», — сказали они. Нико подключились к сенсорам корабля, отслеживающим атаки и, соответственно, корректирующим курс. «Правильно, что Асала взяла управление на себя». От этой функции никакого толку, когда противников так много. Уйти с траектории одной ракеты значит только наскочить на другую. Передовые бортовые компьютеры просчитывали такие ситуации мгновенно. Но этот корабль был довольно примитивным. Ему столько частых скачков не под силу. К тому же на маневры, которые потребуют такой алгоритм, просто не хватит топлива. Асала же могла быстро перемещаться влево-вправо-вперед и назад без рывков, не растрачивая энергию. Мастерски уворачиваться от ракет ей помогали инстинкты. Но это не значило, что алгоритмическому маневрированию не найдется применение. Если Нико зафиксирует сигналы различных противников, ключевое слово «если» возможно получится запустить программу для расчета закономерности стрельбы, ключевое слово, возможно. Обычно это бесполезно, но на сей раз сыграло на руку требование генерала Кинрик использовать для обороны и и. Числа в генераторах случайных чисел вовсе не случайны, и в теории Нико могли взломать их систему. Нико должны были предсказать движение ракет, тогда Асала смогла бы запрограммировать эффективную атаку и уничтожить врага. без единого промаха. Учитывая ограниченный арсенал, правильный прогноз, скорее всего, был их единственным шансом на спасение. «Как продвигается?» — спросила Асала. «Продвигается», — сказали Ника. «На это, как и на что угодно, требовалось время. Ника работали так быстро, как только могли. Боги...» А Асала была хороша. Ника замечали экраны краем глаза. Дронов было по меньшей мере 20, все размером с их посудину или больше, пока обошлось без попаданий. К счастью, ракеты не могли зафиксироваться на их радиоактивной сигнатуре благодаря скрэмблерам, которые Ника уже подключили. За работу. Не время отвлекаться. У генерала Кинрик были отличные фаерволы. Ничего удивительного. Она вкладывалась в свои ИИ. На неё, Вне всяких сомнений работали лучшие программисты Ганде, и обычные скрипты через такие протоколы не пробьются. Единственное, что давало Ника Форру — знакомство с системой безопасности Кинрик. «Приготовься к удару», — вдруг сказала сала напряженным голосом. Ника вцепились в края пульта. Корабль перенес мощный удар слева, потерял равновесие. Асала держалась за поручень, приваренной к навигационной панели, как раз на такой случай, и осталась на месте благодаря ремням. А Нико завалились налево, врезавшись в свое сиденье. Голова зацепила край, и мир рассыпался на осколки, а перед глазами все поплыло. Звон в ушах заглушил резкие приказы осалы. Нико медленно проморгались, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, несмотря на гул в ушибленной голове. Если они не придут в себя, Асале придется справляться одной, а Нико ей нужны. Нико поднялись на ноги. «За дело!» — крикнула Асала. Нико залезли обратно в сиденье, застегнули ремни. Пора пожертвовать свободой движений. Они прищурились, напрягая ослабевшее зрение. Скрипты работали как надо. И Нико снова начали печатать, только теперь клавиатура была в чем-то скользком. В крови. Ника ощупали лоб. Над левой бровью кровоточащий порез. Они мазнули по нему тыльной стороной ладони и продолжили печатать. У всех защитных протоколов по определению есть слабости, просто потому, что это протоколы. Они систематизированы. Даже Кинрик не такая параноичка, чтобы программировать каждого дрона по-своему. Это неэффективно. А значит, дронов объединяла сеть. И Ника оставалось проникнуть всего в одного. Между дронами и командной базой должна быть какая-то связь. Это-то и есть уязвимость. Такую связь нельзя защитить полностью. Программисты Кинрик наверняка рассчитывали на то, что дроны будут достаточно быстрыми и эффективными, чтобы никто не успел воспользоваться слабостью. Сейчас нас порвут. «Я больше не могу их сдерживать», — сказала Асала с ударением на каждом слове. «Просто мне нужно больше времени». Они были так близки. На лице мешались пот и кровь. Корабль трясло от ударов. Тяжелый слой щитов пока закрывал внутренние системы от повреждений. Но ненадолго. Нику не удержались и снова бросили взгляд на экраны. Дронов налетело еще больше. Сказали. «Скажи, что мы прорвемся!» — попросили они. Все-таки не готовы умирать. Они прогоняли скрипт за скриптом, пальцы скользкие, онемевшие, голова пульсировала, все плыло перед глазами. Бросить все сейчас, не закончив миссию, кому это поможет? «Держись!» — заорала Асала, когда по ним дали очередной залп. Ракеты мало-помалу уничтожали щиты из мерлидиевого сплава. Голову Ника мотнула на мягком подголовнике, хотя мягким тот не показался, учитывая пульсирующую боль, захватившую голову. «Мне нужно знать. Точное время взлома». Рявкнула Асала, будто это так просто. Ника могли быть и очень близки, и далеки от цели. Сказать невозможно. «Я не могу ответить». «Тогда что ты можешь?» Напряжение, наконец, взяло свое. Кое-что было не такое амбициозное. Если Ника влезет в железо корабля, то сможет поиграться с сенсорами так, чтобы сбить с толку дроны. Ника приступили к делу и сумели спешно сменить выводимые данные. Бросив взгляд на экраны, они увидели мгновенный эффект. Стрелять дроны стали реже. «Можешь выиграть еще время», спросила Асала, хоть сколько сколько-нибудь». Ника остановили на ней взгляд. уловив в голосе нотки отчаяния. Они не привыкли к тому, чтобы осала говорила безрешимости и не знали, как ей сказать, что при всем, что у них есть в распоряжении, они уже на пределе возможного. Но Асала, похоже, поняла все сама, когда не услышала ответ сразу. «Ясно». «Ладно», — сказала она, «перекрой все отсеки корабля». «Что? Выполняй!» — прикрикнула Асала. «Технически это было выполнимо». Обычно такие мусорные корабли строили из модулей. Это снижало стоимость. Когда отказывают системы или запчасти, их проще целиком заменить. Меньше структурной устойчивости, чем в традиционном методе. Но обычно не подводило. Однако, несмотря на модульность, все части должны были работать вместе. Системы зависели друг от друга. Полностью их перекрывали только в экстренном случае, вроде пожара или разгерметизации шлюза. «Я сказала, выполняй!» — повторила Асала. Корабль дергался во все стороны, и голова Ника не радовалась резким движениям. Ника уже вошли в систему корабля, но для того, о чем просила Асала, не существовало просто кнопки. Обычно части корабля отделялись друг от друга вручную, на месте. Это было возможно сделать и удаленно, с компьютера, но далеко не так просто, как, например, удаленно закрыть все люки. «Сделали!» — прокричала Асала, пока ее руки порхали над пультом. Корабль все еще находился под шквальным огнем, но пока держался. Щиты свое отработали. После нескольких попаданий нам конец. «Да, да, я вошли!» — сказали Ника, тыкая в клавиатуру, чтобы сделать из 14 разных частей корабля отдельные блоки, объединенные лишь невидимым супермагнитным полем. Надо было только найти точки стыка на чертежах. «Ладно, теперь переведи все отсеки на полную мощность», — сказала Асала. «Это бы мгновенно высосало остатки топлива досуха. Причем прямо сейчас». Ника мгновенно сделали, как велено. Несмотря на все сомнения, перенаправили всю энергию до капли в электрику внешних секций, разогнали отопление на максимум, активировали солнечные панели». Сигнализация, дальность рации, сенсоры — всё выкручено до упора. «Ты можешь объяснить толком, что мы делаем?» «Я называю это «лететь в разброс», — сказала Асала, отключая в навигационном центре корабля все системы, кроме управления. Под руку попали и мониторы, и теперь при манёврах уклонение она ориентировалась только на то, что видела через стекло». Ничто не подсказывало ей направление следующей ракеты. Ни один монитор не показывал вычисления траекторий. Дальше — освещение, отопление. По отдельности Ника понимали ее действия, но не могли уловить всю картину. «У каждого отсека корабля собственная операционная система, которой можно управлять независимо», — сказала Ассала. «Теоретически, да. Конечно». «Мне нужно, чтобы ты отсоединили каждую часть и раскидали в разных направлениях». Лететь в разброс. Она хотела, чтобы Ника саботировали корабль. Уничтожили его. «А осало?» «Это запредельный риск. Кораблю необходимы запасные системы. Главным образом — запасное топливо и электроэнергия. Аварийные генераторы». Ещё центру управления нужна защита, которую могли предоставить другие секции, как щиты. Я так уже делала. Попыталась успокоить их осало. В симуляции. «О боги!» — воскликнули Ника. Но время было на исходе. А смерть всё равно неизбежна, верно? Либо умирать под огнём дронов Ганьде, либо, что хуже, от недостатка кислорода. оказавшись в вакууме без ресурсов. Гибель в бою — это одно. Но когда тебя душит голодный черный космос? Один раз Ника с этим уже столкнулись и теперь страшились одной мысли о том, чтобы это повторить. Ника одну за другой отсоединили секции корабля. Когда отстыковывался каждый кусок, это отдавалось гулом по всей палубе. В соответствующие операционные системы Ника смогли вбить простейший навигационный курс. Ни на что, кроме самого простого, времени уже не оставалось. Каждый раз, когда часть корабля отделялась и отлетала, центр управления содрогало и трясло. «Получается?» – спросили Ника. Сами они не видели, переведя все внимание на введение индивидуальных курсов для кусков корабля. Дроны были запрограммированы преследовать любые подозрительные объекты. Из-за высокого расхода энергии во внешних отсеках и отключения всех систем в центре управления дроны запутаются и погонятся за пустышками, поверив, будто часть корабля с Ника и осалой уже погибла. Почти. «Надо проложить курс до точки высадки на ганде Придется отключить все маневровые и обычные движки, чтобы сэкономить энергию для приземления», — сказала Асала. «Еще пару секунд — все». Последним рывком корабль направился к ганде и Асала отрубила всю энергию. Оставалось надеяться, что дроны решат, будто их обстрел смертельно повредил». «Центр управления». Судно разваливалось на куски. Бесполезные обломки, парящие в космосе. «Получилось». Вздохнуло с облегчением осала. «Теперь будем надеяться, что доберемся до Земли». Они оба проверили скафандры, затем надели шлемы. Была не нулевая вероятность, что кислород и тепло им еще понадобятся. Позади 14 секций корабля разлетелись в разных направлениях, а затем взорвались, подбитые множеством ракет. Асалу и Ника несло к поверхности Ганьде, где ожидала следующая фаза миссии. Скоро они приземлятся, в идеале живыми. Асала давно уже не оказывалась так близка к смерти и вовсе не скучала по этому ощущению. В свое время она была не против всплеска адреналина в своей экстремальной жизни, но последние несколько недель — уж слишком. Ее тяготили вопросы, сложные и неподъемные, и ее существование никогда не было простым, но теперь она по нему затасковала. Затасковала по временам, Когда я еще не знала о существовании грёбаного прототипа звездного двигателя, кубок ротовых нор, или что это там за хренотень, она пощупала устройство в сумке на поясе. Все еще целое. Нужно было добраться до узочи. Во-первых, подтвердить, что кубы действительно то, чем их выставляет Хафис. Новые межзвездные двигатели, способные открывать кротовые норы. Во-вторых, узнать. Сколько их еще и какие у Узочи на них планы? Асалу напрягала перспектива, что судьбу внутренней системы станут решать такие люди, как Хафиз. Но перед тем, как действовать, если она будет действовать, нужно больше информации. Даже если Хафиз говорит о Кубе правду, то и мне поможет тот, что остался у Асалы. Если люди Хафиза улетят из системы, у Асалы останется только прототип. Без чертежей потребуются по меньшей мере годы, чтобы ученые с внутренних планет воссоздали технологию. Изможденная она с трудом вылезла из железяки, которая когда-то была центром управления достаточно приличного корабля. Хотя бы приземлиться удалось рядом с задуманной точкой. Они были всего в миле другой от населенного пункта, где надеялись собрать данные и определиться — как действовать дальше. Шишень была деревушкой на окраине цивилизации Ганьде, куда менее промышленной, чем большие городские центры, и славилась симпатиями к беженцам. Что важно, там говорили на Атлане, языке большинства эратосцев Вэлы с видеозаписей. Вполне логичный выбор для Узочи и ее последователей. «Стоять», сказала Асала резким шепотом, пока Ника ковыляли и откашливались. Над головой дроны. Снова грёбаные дроны. Прямо какие-то бесконечные. Асала насчитала 8 штук, высоко в небе, в виде насекомых. В справочных файлах, которые она смотрела, сведений о них было немного. Но до неё доходили слухи, что в менее развитых регионах планеты Дроны реагировали только на движение. «Чёрт», — сказали ника глядя в небо. «Похоже, улетают». Асала выдохнула. Хоть что-то хорошее. «Да, но... Сколько их ещё будет? У меня нет компьютера, техники, ничего. Как нам их обезвреживать?» «Сперва разберёмся. С твоей раной на лбу. Об остальном позаботимся потом». сказала сала когда Ника снова запнулись. Пошли. Лучше пошевеливаться. Оба двигались медленно. а Асала не торопила. Есть время для броска, а есть для расслабления. И все же наступала ночь, а с ней и свирепый холод. Конечно, совсем, совсем не такое, как на Гепатии, даже не того же порядка. но все равно пробирающий. Шишень светилась вдали, как яркая луна. Все местные запалили костры, сияли уличные фонари. Вскоре до них уже доносились обрывки разговоров. Кто-то пел. В воздухе разлился аромат уличной еды. Жареные сладости, на кострах коптилось мясо. Совсем не похоже на ганьде, знакомое о сале. Но много лет назад она высаживалась в тысячи миль отсюда. Они вошли в поселение, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Но даже в угасающем свете дня было очевидно, что они не местны. Не помогало и заметное ранение Ника. Здесь тоже были дроны. Слышалось далекое жужжание. Оно начинало действовать на нервы. Чтобы не искали дроны, а и Ника — Не хотелось привлекать внимание. Ника поманила к себе пожилая женщина, закутанная с головы до ног в шали и шарфы. «Вам стоит зайти к Дивит», — сказала она сильным акцентом на гипатском верхнем полумесяце. Это был знак доверия. Обратиться к Асале на родном языке. Почему больше всего гипаткой осала себя чувствовала вдали от гипатии? «Где найти Дивит?» — спросила Асала на кирильском, местном языке ганьде. Без практики он подзабылся, но со временем вернется. Ника навалились всем весом на Асалу. Их шаги стали вялыми и заплетающимися. — Я могу показать, — сказала незнакомка. — Но сперва мне нужно знать ваши имена, чтобы договориться о приеме. Сами понимаете. Асала уже собиралась ответить, но Ника с силой сжали ее плечо и перебили. «Су, Лиза и Шулем!» — сказали они. Асала узнала имена брата и сестры из довольно известного гандейского стиха. «Ну, конечно», — ответила незнакомка. «Значит, мы ожидали вас». Настороженность из голоса ушла, и она повела их, судя по всему, по единственной главной улице поселения. Очевидные имена были паролем, и не впервые Асала гадала, откуда, черт возьми, Ника все это знает. Асала оглядывалась, составляя впечатление об этом месте. Самое большее — 400 человек, предположила она, рыбаки, бедные фермеры и ремесленники. Этот регион Ганьде славился текстилем. Через аромат уличной еды пробивался запах мочи, необходимые для обработки хоксена — коричневатые водоросли, из которой делали ткань для одежды на экспорт в большую часть солнечной системы. Ремесло было трудное, не просто давалось в изучении. Генерал Кинрик знала, что экономика Ганьде зависела от рынка хоксена — Возможная относительная свобода в Шишене возникла из-за ее понимания, что местным жителям известна одна простая истина, способная нарушить военное положение. Они ей нужны больше, чем она им. «Не волнуйтесь на их счет», — сказала женщина, показывая на дрона. «Они видят мир не таким, какой он есть». На сморщенном лице появилась лукавая улыбка, а Сала нахмурилась. «Что это значит?» «Они взломаны?» Ника были впечатлены. «Когда знаешь технологию, не так трудно слать на их датчики фальшивые сигналы. Меня, кстати, зовут Сёрен. Если у вас есть вопросы, можете задавать их мне или моему брату, Уриилу. Мы найдём всё, что вам нужно. Но времена тяжёлые, так что может понадобиться несколько дней. Тем временем... Вы поживете у нас с Уриилом. Асала не ожидала такого гостеприимства, тем более на Ганьде. Шишень казалась единственным поселением на многие мили. Местом, где дикая природа находится прямо по соседству, совсем не Альмагест или города на Хайме, где ощущалось разделение между миром людей внутри и диким миром далеко за границами. С наступлением ночи где-то в темноте ухали Перекликались, чирикали, выли животные. Встревоженные родители торопили детей в маленькие квартирки, чтобы их не слопали голодные твари, которым хватит смелости выйти к людям. За пределами Шишеня мир состоял сплошь из деревьев с красными иголками, хвойной и густой. Кровавые сосны. Дальше высились горы со снежными шапками. Сразу за горами и находилась большая часть городов Ганьде. Они называются Синавенку, сказала Сёрен, заметив, куда смотрит Асала. Это значит семь дней, ответила Асала. Да, столько занимает путь через них. Неудивительно, что здесь люди обретают убежище. Асала ощутила надежду, что они найдут узоччи. Это явно тот регион, Куда бы отправились эратосцы? «Нравится?» — спросила Сёрин. «Хм, здесь». Асала кивнула. Великолепное, дикое место, как когда-то гепатия. Она пыталась вообразить, каково это — любить местные края так же, как их любит генерал Кинрик. Могла бы Асала... опуститься до такой жестокости и закрытости, чтобы защитить то, что явно заслуживало защиты. Она сомневалась, что могла. Да, это и не важно. Ганьде, Гепатия, все великие красоты их солнечной системы скоро не уйдут, почти не оставив в космосе и следа. «Сколько еще?» — спросили Ника, еле передвигая ноги. Языком они тоже ворочались с трудом. «Уже недалеко. Давай», — сказала Сёрин, подхватив их под руку и поддерживая с другой стороны. Они оказались на месте всего через несколько шагов. Сёрин помогла Салли поднять Ника, по короткой лестнице затем вежливо попрощалась, без лишних слов, представив их Дивит. «Я заберу вас через пару часов». «И мы решим, что нужно делать», — сказала она. Асала ожидала увидеть врача, но Дивит врачом можно было назвать только с натяжкой. Она была... Что ж, На хайме ее могли бы назвать ведьмой. Проживала она в крошечной квартирке в маленьком двухэтажном доме. Все поверхности покрывали высушенные растения. Отовсюду свисали цветы, сорняки и травы, У стен стояли шкафы с янтарными бутылочками, полными тинктур и прочим. На плите булькала кастрюля, и Асала не знала, что там может быть — еда или лекарство. «Присядь, дорогуша», — сказала Дивит Ника, показывая на койку, наполовину занятую стопками старых книг. Настоящих книг. Асала запомнила себя на будущее. когда всё уляжется и появится возможность взглянуть на них поближе. И выпей. Девят подала Ника маленький флакон с чем-то чёрным. Тут же нет успокаивающих, спросила Асала. Если у Ника контузия, то меньше всего им нужно снотворное. Ведьма пыркнула. Ишь, какая любопытная. Нет, просто слабое средство от воспалений и антикоагулянт от боли. У Дивит не было технологий по заживлению кожи, и ей пришлось зашивать вручную, промыв и обработав порез. Раньше Асала не видела такую процедуру, так что с благоговением наблюдала, как женщина работает с обезболенной кожей. «Подай марлю, любопытная», — сказала Дивит. Асала подчинилась, перебарывая желание смотреть дальше. У интереса есть свое место, и это место не здесь. «Не стесняйся, угощайся!» — предложила Дивид. — Значит, то, что бурлило на маленькой плите с двумя конфорками еда. — Мне что-нибудь оставь? — окликнули Нико слабым голосом. Но ну, осало проголодалась так, что зачерпнула из котелка здоровую порцию, как оказалось, не сладкой злаковой каши с сушеными грибами, вареным яйцом, специями и ломтиками томленого мяса. — В холодильнике маринованные корешки, — добавила Дивид. Асала прихватила и их, внутренне расслабляясь, пока ведьма занимается Ника. Завтра, когда Ника наберется сил, они обсудят следующий ход. Ника с Асалой штудировали карты местности. Сёрин услужливо разметила безопасные и небезопасные маршруты. Большинство небезопасные. Да и остальные все равно сулили серьезную угрозу. «Безопасный — не то слово. Правильнее сказать — ниже вероятность летального исхода», — сказала Сёрин. Ассала предоставила говорить Нику. Они явно знали местных лучше Ассалы. Лгали легко и быстро, зная, что лучше сказать. «Мы ищем людей, которые... «Скорее всего, были здесь проездом на пути к, не знаю, какой-нибудь заброшенной фабрике. Что-то в этом роде». Сёрин кивнула. «Возможно, я знаю, что вы имеете в виду». Имена не упоминались. Сёрин всё ещё не знала, что Нико — это Нико, а Асала — это Асала. Видимо, это тоже местное правило безопасности. Асала гадала. Действительно ли Сёрин Сёрин, а дев дев. Пошарила в памяти в поисках литературных отсылок, как с кодовыми именами, которые Ника назвали в первую встречу, но навскидку на ум ничего не пришло. Только мы не суемся в чужие дела. Люди нам не говорят куда идут, а мы не спрашиваем, сказала Сёрин. Но разве вы не можете с ними? «Как-нибудь связаться?» — вклинилась Асала. «Нет. Конечно, нет. Эта деревушка — более-менее безопасная зона. Но у генерала всюду глаза и уши. Если мы не хотим, чтобы сообщения перехватывали, лучше передавать послания с птицами, чем по проводной или беспроводной сети. Все свои знают, куда обращаться». «Спасибо, — Сёрин, — сказали Ника, — Дальше мы сами знаем, что делать. «Правда? Это что-то новенькое. Через пару часов мы подготовим для вас транспорт с припасами, в том числе с едой, водой и оружием. Они вам понадобятся», — сказала Сёрин. «Скоро увидимся». Когда Сёрин ушла, Ника обвели на карте несколько мест. В общем, я изучали вопрос Оказывается, рядом с Семидневными горами у побережья есть пещеры. Здесь и здесь. Раньше находились производственные фабрики, — сказали Леонид, кнув пальцем в два места. м м, -м, -м. что-то такое припоминаю, — сказала Асала. — а Во времена, когда кинрик пыталась расширяться в этот регион. — Да, — ответили Ника, — я... Кое-что узнали об этом на курсах компьютерной безопасности. Изначально считалось, что пещеры хорошо подходят для расположения серверов, потому что там низкая температура и управляемый климат. Позже, поскольку уже построили инфраструктуру для серверов, генерал Кинрик решил организовать там и фабрику. «Но всё закончилось, когда серверы взломали», — сказала Ассала, вспоминая это фиаско. Повстанцы провели одну из самых успешных атак на Ганьде, едва не свергнув режим Кинрик, и уничтожили все серверы в пещерах. Многих работников, вне зависимости от того, имели они связь с нападением или нет, подвергли допросам и отправили в тюрьму. Кого-то казнили. Заводы были закрыты и заброшены почти на 30 лет. «Ты думаешь, они отправились туда?» — спросила Асала. «Ничего лучше здесь нет», — сказали Ника. потирая марлевую повязку на голове. Там находится все необходимое — вычислительное оборудование и техника для производства новых кубов. Но это же древность. Наверняка уже все обветшало. Неужели там что-то еще работает? Когда у тебя такие инженерные навыки, как у Зочи? Когда у тебя есть команда и целый месяц, чтобы все наладить? Естественно. Асала кивнула и отпила чай, заваренный дивит. «Ладно». значит, нам туда. Единственная проблема в том, что сеть пещер занимает больше сорока миль, и там везде заброшенные заводы, немалая территория для поисков, сказали Ника. Асала водила пальцем по различным маршрутам, ведущим к пещерам. Как ни крути, это двухдневная дорога, с учетом того, что им дадут достаточно новый транспорт, чтобы ехать на скорости 100 миль в час. «Будет совсем непросто. Дороги здесь были только условные. Местность выглядела пересечённой. Если верить, Дивид и Сёрин, на всём пути будут встречаться и-и, не говоря уже о местных жителях, настроенных к инопланетникам не так дружелюбно. Сёрин предложила Асале носить маску или как-нибудь иначе прикрывать татуировки на лице и шее, но она не станет». Просто не может она покачала головой сейчас все мысли должны быть только об одном решить поставленную задачу больше ни о чем разве не об этом говорила все что она узнала в ходе их поисков поиск узочи приоритет номер один Асала нарушила тишину. «Все еще болит?» «Хм?» Россияно пробормотали Ника. Впереди и вокруг тянулись мили холмистого красного леса. Грузовик, который им подарили, шумно и неприятно скакал на кочках в темноте. «Голова все еще болит?» — повторила Асала. «Все в порядке», — ответили они. Асала пожала плечами. «Ты тише обычного. Просто устали». «Может, все это, наконец, начнет сказываться?» Ника забросили ноги на приборную доску и откинулись на спинку. В такой небрежной позе они выглядели моложе обычного, напоминая дерзкого подростка с ангустом и прочим комплектом. «Понимаю. Правда? Или ты только рада поохотиться за узочи?» «Потому что так сказал папа?» — спросили Нику. Асала сглотнула. облизала нижнюю губу, не отрываясь от петляющей ухабистой грунтовки. «Прости уж, Асала, но иногда я тебя не понимаю, правда? Я не о том, что ты гипатка, не о том, а о том, что ты за человек. Тебя не волнует, правильно мы поступаем или нет? Что мы вообще здесь делаем, Асала? Ты об этом думала? Просто скажи мне одно». «Ты доверяешь моему папе!» Асала не знала, как относиться к Экрому. Но она знала его много лет. И он ни разу не показал себя неискренним. Самодовольный, но искренний. Он всегда был превосходным старшим офицером. Но с годами, когда ушел в политику, стал расчетливее, хитроумнее. А может, эта черта крылась в нем всегда — Просто она не замечала, но должна же она хоть что-то для него значить после стольких лет. Задумайся, почему он отправил нас? Спросили Ника. Почему отправил лучшую наемницу, если надо всего лишь найти пропавших беженцев? Почему операция проводится в тайне? Почему бы не действовать через официальные каналы? Да, дурацких оправданий у него хватает. Но ты же знаешь, что этим все не исчерпывается. Просто не может исчерпываться. Последние минуты они произнесли больше слов, чем за все время с вылета из лагеря Гала. Возможно, у них впервые появилась возможность. «Не знаю», — честно ответила Сала. «Знала она только одно — свою миссию. И она доведет миссию до конца, как всегда. Признаюсь». У меня нет всех ответов. Но ты же не можешь всерьез соглашаться с Хафизом, что внутренние планеты нужно бросить. Ника покачали головой. Нет, не знаю. Хайям уничтожил внешние планеты. Это геноцид. Буквально. Из-за жадности и эгоизма погибли миллионы. Разве тебя это, черт возьми, не бесит? потому что лично мне хочется взять и... Взять и что? Совершить другой геноцид? Обречь на смерть миллионы, которые никак не виноваты в том, что случилось с системой? Возразила Асала с большим пылом, чем сама от себя ожидала. А что значит «виноваты»? Хаемцы веками получали выгоду от того, чем занимались. Они протестовали? Требовали перемен? Или жили и помалкивали, довольные, что правительство и корпорации выедают солнце?» Ассала покачала головой. «Убийство есть убийство». «И все же тебе больше хочется обречь тех, кто страдает, а не тех, кто причиняет страдания!» Горько заметили Ника. Ассала вздохнула. «Ну вот какого черта ты хочешь от меня услышать, а?» «Не знаю». Что-нибудь, кроме банальностей, типа «Убийство есть убийство!» Это всё полная жопа, на жопе и жопой погоняет. Вот что я могу об этом сказать. «Довольны?» — спросила она. Ника недолго помолчали. «Да вроде бы». А рассмеялась вопреки себе. Ника присоединились. «Просто... Как тут понять, что надо делать?» если ты всего лишь маленькая частичка в маленьком лабиринте в крошечном подразделении лабиринта уходящего на многие века в прошлое спросила асала это не настоящий выбор она не могла отменить сделанное ее единственный вариант сосредоточиться на задании и она не понимала как же ника этого не видит твою мать смотри, Сказали Ника, показывая вперёд. Асалов смотрелась в темноту. По обочине за пределами фар двигался чей-то силуэт. «Как думаешь, неприятности?» Спросили Нико. «Может, а может и нет. Но лучше сядь нормально, пристегнись». Асала продолжала ехать, но фигурка им замахала. «Чёрт! Остановиться?» Обычно об этом речи не могло идти. Она бы просто ехала дальше. Но эта миссия вела к одному кризису совести за другим. Она уже не знала, чему верить или что делать. Собственному рассудку доверяла не больше, чем экрому или Нико, или Хафизу, или сараи В конце концов, она по-прежнему та женщина, что бросила свою сестру. Та женщина, которая доказала, что нисколько не изменилось, бросив чужую младшую сестру, когда выпал случай все исправить. Сосредоточиться на миссии. «Может, они в опасности?» — сказали Ника. Но, судя по их голосу, их тоже не привлекала мысль остановиться. Асала нажала на кнопку тормоза и позволила грузовику постепенно замедлиться. Силуэт двинулся к ним. И Нико окно. «Не подвезете до Гвифера?» — спросил человек, прищурившись. Потом он рассмотрел Асалу. «А ты какого хрена тут делаешь, клановка?» «Нам не по пути!» — сказали Ника, быстро закрывая окно. Но из красного леса на дорогу уже выходили новые силуэты. «Черт, черт, черт!» — сказала сала и несколько раз врезала ладонями по рулю. «Что вообще происходит?» — спросили Нику. Асала сделала глубокий вдох. Многие пытаются перебраться из Шишени через семидневные горы в центр Гынде, где можно найти транспорт до Хаема. Гындеское ополчение этому мешает. И наши действия спросили Ника, они вооружены? И тут же стало ясно, что это неважно. Когда Асала попыталась завести ядерный двигатель, ничего не произошло. Хаотично замигали огоньки на приборной доске, зашумело радио, потом отключилось, потом опять зашумело. Кто-то взламывал машину. Асала и Ника рефлекторно дернулись запереть двери, но уже через секунду замки открылись. «Ну ладно. Готовы?» – пробормотала Асала, касаясь оружия, которое ей выдала Дивит. «Настроила так, чтобы обездвижить все, что попадется под прицел, а не убивать на месте». Ника достали свое оружие Пошли, сказали они Оба вышли с оружием наготове Может специальность осалы Это убийство на расстоянии Но она была хороша и в ближнем бою Отвалите А то всех положу, сказала она Окидывая взглядом на павших Их было много И они тоже были вооружены Не самая идеальная ситуация С тактической точки зрения Но бывало и хуже Заткнись, клановка Она выстрелила самому Говорливому в каждое колено. Энергетический заряд не вызвал кровотечения, но колени после такого будут болеть неделями. Он упал. Из-за треска энергетических выстрелов толпа запаниковала, и в эти секунды осала причинила еще больше вреда, прыгнув и перекатившись, чтобы взять на прицел других напарников Говорливого. Ника не подвели. Прикрывали осалу, когда она перешла в рукопашную, и обезоруживала всех, кого могла. Луны в небе были яркие, но все же стояла ночь, не самая лучшая видимость. Из леса вокруг все шли и шли новые гандесцы. Становилось тяжело. «Нико, разберись с машиной!» – закричала Асала. У гандесцев чувствовалась подготовка, но далеко не ее уровня. Асала сомневалась, что... что среди них есть хотя бы бывшие военные. Вырубать их было просто, а красные сосны помогали уворачиваться. Она с легкостью взобралась на дерево, прижимая ладони к липкой коре. Единственное, что здесь сходило за стратегическую высоту. «Куда делась клановка?» – услышала она крик. Отправила в его сторону пару прицельных разрядов Ника все еще оставались в гуще толпы. Искали, у кого устройство для взлома машины. Кто бы это ни был, для работы ему нужно находиться поблизости. Асала следила со своей позиции на дереве, отстреливая каждого, кто приближался к Ника. Она не спешила. Выверенные выстрелы не отклонялись от цели даже на волосок. Многие из отряда еще долго не смогут ходить. Наконец Ника... Нашли источник взлома – девушку у обочины с каким-то маленьким наладонником, но при этом загородили ее, не давая Осале прицелиться. Им придется справляться самостоятельно. Осала в них верила. Навыки рукопашного боя у них были достойными. И что важнее, в течение миссии Ника стали больше верить в себя. Они действовали осторожно, но не слишком. Руки подняты и защищают лицо. Ноги широко расставлены для устойчивости, пружинят на пятках. Они дважды ударили ногой сбоку, выбили из равновесия. Девушка все еще не выпускала из рук устройства, пока Ника не приставили оружие к ее шее. Из-за темноты и расстояния Асала не могла разобрать, что сказали Ника, но предположила, что это что-то из разряда. Бросай, а не то хуже будет. И ту «Твою мать!» Из толпы выбрались четыре головореза и прицелились Ника в голову. «Выходи, клановка, а то вышибем твоему питомцу мозги!» Они окружили Ника. У Асалы не оставалось выбора. Она соскочила с дерева, сделала глубокий вдох, стараясь сохранять спокойное выражение. Главное – самообладание. Вся разница между жизнью и смертью в бесстрашии. «Интересно, что скажет генерал Кинрик о том, что никчемная деревенщина в глуши вызвала грёбаный дипломатический скандал из-за двух официальных посланников президента Хайяма?» — сказала она. Точно так же она бы разговаривала с любым человеком в баре. Легко и спокойно. «Блефуешь!» — прошипел один из них. «О, а еще я блефую!» Что это ребёнок президента Экрома? спросила Асала, показывая на Нику. Один из них прижал ствол к виску Нику. Ты врёшь, как дышишь, клановка. Вы все такие. Нет, не врёт, сказали Нику. Проверьте мою личность. Эти типы смахивали на людей, у кого при себе всегда найдётся сканер крови, как раз для таких случаев, чтобы узнать Кто настоящий гандесец, а кто только притворяется после многолетней ассимиляции. Чистота требовала постоянной бдительности. Нико протянули запястье, один из нападавших грубо его схватил, провел над рукой сканером. «Тумал!» — выругался он, когда сканер показал, что Асала говорила правду. «Какая разница? Они ни за что не докажут, что это были мы!» — сказал кто-то. Асала подняла в левой руке устройство связи, не опуская оружие в правой. «Я вас всех сняла. Я тут слышала распознавание лиц на Ганде лучшее в системе, нет? Файл с вашими именами и преступлениями уже отправлен самому экрому сказала она. Все это, конечно, было враньем. У нее даже не работала межпланетная связь с того момента на Гепатии. когда она отправила сообщение о возможном теракте. Кроме того, даже в режиме ночного видения фотографии будут зернистыми. Несмотря на все передовое распознавание, нападающие так и останутся практически анонимными. Чтобы подлить масло в огонь, она притворила, что звонит президенту, хотя на деле только включила голосовые сообщения. Удачно подгадав, она проиграла на громкой связи последнее сообщение от Экрома «Какого черта происходит осало?» В солнечной системе любой бы узнал его характерный голос. Она притворилась, что сбросила вызов, потом обожгла взглядом нападавших. «Дайте нам сесть в машину, чтобы мы ехали своей дорогой». Вокруг стонали мужчины и женщины, потирая места, куда им досталось от неё или Нико. Это были раздолбаи высшего разряда, начертая еще с ними договариваться. Стоило перестрелять всех до последнего. Все гандесские ополченцы одинаковы, безалаберны, неумелы. Нахватались партизанских приемчиков от бывших военных, узнали о боевых порядках, но слишком рвались в бой и жаждали крови, чтобы иметь терпение и точность, свойственное хорошим солдатам. «Они того не стоят!» — простонал один из них. «Отпустите их!» Нико вырвались из рук того, кто в них вцепился, и поплелись обратно к машине. Асала медленно, очень медленно, подошла к водительской дверце, все еще не опуская оружие. «Катись отсюда хрен, клановка! Больше не попадайся, а то сделаю из твоих татуировок шрамы!» Бросил вслед один из отступающих головорезов. Потребовались все силы. чтобы не сменить настройку оружия и не воспламенить ему мозги. В машине, когда двигатель наконец завелся, она шумно выдохнула. «О боги! Какие же обаятельные люди!» — сказали Нико. Асал улыбнулась. «На этом фоне полюбишь шишень, да?» Оставшуюся дорогу не осала ни Ника много не говорили. Энергия, воля и мотивация закончились уже несколько дней назад. Кто знает, что ими до сих пор двигало. Пожалуй, не в последнюю очередь привычка. «Просыпайся», — сказали Нику Они бы хотели дать Асале выспаться. Из-за травмы Нико за рулем в основном сидела она. Но до побережья, где рядом... С семидневными горами начиналась сеть пещер, осталось меньше мили. Чем дальше они забирались в отроги, тем сильнее на обоих влияла высота. Асала не отреагировала. Ника попытались еще раз. «Вставай!» «Я не сплю», — сказала Асала. Ника спросили себя, засыпала ли она вообще. В ней чувствовалось что-то сверхчеловеческое. Но силы кончаются. Даже у супергероев. Ладно. В теории сканеры, которые нам дали в поселении, определяют источники тепла. Осталось только их включить и начать поиски. Радиус их действия — несколько миль. И они запищат, когда обнаружат температурную аномалию. Что это значит? Асала протерла глаза и сделала рассчитанный глоток воды. «Ну, они замеряют среднестатистическую температуру определенной области, а если где-то она выше нормы, они подают сигнал. Так нам не придется обыскивать все руины заводов пешком». Ника затормозили на каменистом пляже. Оставалось надеяться, что благодаря действующим скрэмблерам дроны или проезжающие мимо люди примут их за военных. «Уже работает». — спросила Асала. Ника пожали плечами. Они были знакомы с похожими технологиями, но не с этими конкретными устройствами. Если приложить силы, то можно разобраться. Но сил-то как раз и не осталось. Ника сдерживали внутри себя так много всего. Давление грозило разрастись, пока не затрещит по швам грудная клетка. Чёрт! Асала повозила с устройством определения тепла И, наконец, экранчик засветился. Не самые передовые технологии, но они хотя бы работали. «Ну?» — спросила она. «Сканирует. Ты держи, а я буду медленно ехать». Дорога не доходила до пещер. Местность стала ухабистой. Экранчик детектора тепла продолжал что-то показывать, так что им оставалось поверить, что всё работает. «Интересно. Что именно мы там найдем, — сказали Ника, — не столько из любопытства, сколько в отчаянной попытке не терять бдительность. «Ага», — сказала Асала. последний раз я слышала, что тут полно сквоттеров. Но эти места довольно опасные. Вокруг сплошь промышленный лом и оборудование. Они здесь. Я знаю. Мы их найдем». Они проездили еще полчаса, прежде чем устройство, наконец, пискнуло. «Да», — сказали Нику. «Ну, наконец-то, твою мать!» «Не то слово. Тут понятно, где конкретно находится тепловая сигнатура», — спросила Асала. «Да». Ника подняли устройство. Ландшафт на экране изображался несколькими черными кривыми линиями. Область, предположительно испускавшая больше тепла, обвелась пунктирной линией. Они выскочили из машины со сканером — и последовали за сигналом в гору, перелезли через большие валуны и камни и, пройдя через засушливую травянистую поляну, в узкую расщелину обнаружили вход в пещеру. Протискиваться в узкий пароход пришлось боком. «Что-нибудь слышишь?» — спросили Ника. «Может, сканер сломался? Если здесь работает на старом производственном оборудовании Узочи со своей командой, они бы точно услышали шум «Ш-ш!» ответила Асала. И полезла дальше через расщелину, пока не выбралась на узкий карниз. Там она соскочила на пол пещеры, Ника за ней. Она была бесстрашна, и они стремились стать такими же. Хоть они не согласны со всем, что она делает или что думает о беженцах, Ника хотелось быть похожими на нее. Они перешли к именисту ручей. «Сюда», — сказала Асала. Похоже, она слышала то, что не слышали Нико. Они проверили сканер. Двигаются в правильную сторону. «Ну и типа в чём наш план?» «Пожалуй, это стоило обсудить заранее». «Мы зайдём», — сказала Асала голосом чуть громче шёпота. «И... это весь план?» «Да». ника остановились. «А если они вооружены?» «Что значит, если они вооружены?» — спросила Асала. «Будем стрелять?» «Потому что я сомневаюсь, что смогу», — сказали Нико. «На самом деле я точно знаю, не смогу. Если тебя это не устраивает, я не пойду». Асала закатила глаза. «Боги, как же Нико это в ней ненавидели!» «Ну да, может, Ника и правда новичок. Но и Асали не обязательно все время вести себя так снисходительно. Все-таки сюда они добрались благодаря контактам Нико, а не ее». Ника сделали вдох. Возникло предчувствие, что ничем хорошим это не кончится, и Ника даже не знали, что именно за это. «Это ты притащили сюда мою задницу, а не я твою. Ты уж не забывай», сказала Асала. «Стоп!» Воскликнула она и выставила руку. «Слышишь?» Ника кивнули. Наконец, какие-то признаки того, что они на верном пути. Чуть громче шума воды слышался легкий шорох. Щелканье, жужжание механизмов. Они медленно прокрались через пещеру. Мало что выдавало, что это не просто каменный туннель. Больше мусора, чем можно ожидать. Брошенная куртка, время от времени — стальная опорная балка. Они прошли через узкий коридор, и на другой стороне их ожидало то, чего Нику еще никогда не видели. Пещера, 200-300 футов в высоту, забитая технологиями, о которых они не могли мечтать. Так красиво, так симметрично. Впервые с момента высадки на Ганьде Ника поняли, что означает выражение Планета-крепость. Что за невероятная архитектура встроена в эту скалу? Изощренные рабески столь же практичные, сколь и прекрасные. В пещере за разными делами суетились шестеро. Кто-то находился в центре управления с кучей компьютеров, другие работали на отдельных участках механизмов и конвейеров. Людей покрывали смазка, грязь и пыль. Они провели здесь уже немало времени. Судя по кострищу и запаху бобов, еле и спали они здесь же. Так это все? Только эти шестеро? Эй, вы еще кто? Воскликнул кто-то на Атланском. Человек в центре управления. Человек вышел из тени. И нику сразу поняли, что это узочи. Она выглядела примерно так, как и ожидали Нико. Интеллигентная, слегка рассеянная. Со времен видеозаписи, которую они смотрели, ее волосы отросли и стали запущенней. Пряди разной длины и челка, прятавшая глаза. Она побледнела, слегка похудела. «Проваливайте, живо!» крикнула она. Схватилась за оружие, но было ясно, что она понятия не имеет, как с ним обращаться. И все же спорить с ней не хотелось. Во многом тот, кто не умеет пользоваться оружием, опаснее того, кто знает свое дело. Асала подняла руки, хотя сама оружие из правой руки не выпустила. Ника уже знали ее достаточно, чтобы понимать, так просто она с ним не расстанется. «Узочи!» «Положите оружие!» — сказала Асала. «Мы не причиним вам вреда!» Она вышла на свет, показав свои татуировки. «Скорее всего, нарочно, чтобы заслужить доверие у Зочи, поняли Нико. «Умно». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросила у Зочи. «Кто вы? Клянусь жизнью, я буду стрелять! Я готова!» «Не думайте, что я не смогу!» Нико ни о чем таком не думали. Асала, скорее всего, тоже. Голос Узочи звенел от нервов, но она была целеустремленной женщиной, и ее уверенность невозможно было не заметить. Нико перевели взгляд на Асалу. Неужели она до сих пор не понимает, что все происходит не по тем причинам, по которым ей кажется, что Узочи, просто делает все, что может, чтобы защитить самых уязвимых людей в системе, защитить свой труд от пиявки Экрома. Мы знаем, кто вы, потому что давно вас разыскиваем, — сказала Асала. Остальные люди Узочи застыли от страха, наблюдая за столкновением. — Нас послали на ваши поиски, когда пропала Вэлла, чтобы спасти вас! Узочи фыркнула. уж то, что то-что, спасать меня не нужно!» — сказала она. «И кто послал?» «Экрем! Он лжец, вор и манипулятор! чтобы он о нас не наговорил, все неправда! хафис нам все объяснили!» — сказали Нико. Узочи обернулась к ним с прищуром, оружие в ее руках дрожало. «Ты? «Ты, Нико?» Нико растерялись из-за того, как просто она назвала их по имени, словно они давние друзья, и тут же бросили взгляд на Асалу. Если она что-то и заметила, то Нико этого не считали. «Экрем! Твой отец! И ты в этом участвуешь?» Нико горячо замотали головой. «Я совсем не такие!» Он обманул нас точно так же, как обманул тебя. Мы только хотим разобраться, что происходит, чтобы спасти как можно больше людей. «Ну, у нас уже все схвачено!» «Но спасибо за предложение!» — усмехнулась Узочи. «Убирайтесь! Убирайтесь!» «Мы уберемся», — сказала Асала. «Но вы должны знать, что у меня есть вот это. вдруг передумаете Она очень медленно опустила руку к сумке на ремне и аккуратно достала куб. Узочи остальные ахнули. «Воры!» — крикнул кто-то. Ника узнали его лицо по видеозаписям о беженцах, но имени вспомнить не смогли. «Оставьте это и уходите! Вы не понимаете, что у вас в руках!» — сказала Узочи. не сводя оружие с Ника и Асалы. Она попятилась к лестнице, ведущей с балкона центра управления на основной этаж. «Пожалуйста, для меня, для нас это значит все. Как вы смеете, как вы, черт возьми, смеете целыми столетиями отнимать у нас жизни?» «Разрушать нашу Родину своей ненасытной жадностью, а потом являться сюда, чтобы отнять то единственное решение, которое спасет от вашего геноцида!» Спросила она, задыхаясь от гнева. «Вы мне отвратительны!» Асала заметно поморщилась. «Прости, Узучь, вот этого Нику от Асалы никак не ожидали». Я бы сама лучше сдохла, чем ступила на эту черную дыру, Зовущуюся планетой. Но мне нужно было увидеть тебя, понять тебя. Я должна во всем разобраться. Неужели она сдает под невероятным бременем всего, Что они испытали в путешествии? Казалось, будто Асала что-то осознает о себе, о своем прошлом, о Бекреме, хоть его здесь и нет. Видеть это было жутко, и сердце Ника забилось неуправляемо быстро, ладони обильно вспотели. «Невозможно понять планету, которая считает остальные населенные планеты расходным материалом», — сказала Узочи. «Наверное, потому я тогда и поверила, потому мы все поверили, потому правда думали». что он хочет нас спасти. Теперь у Зочи трясло, по ее лицу катили слезы. Мы не могли представить, что экраму нужно что-то еще, кроме как спасти нас, загладить свою вину. Откуда он вообще узнал о том, что создали мы с матерью? На разработку и усовершенствование, чего она положила жизнь, лишь бы мы все могли выжить». Она мечтала только об одном — чтобы мы выжили. Но Экрем решил отнять и это. Решил отнять ее наследие и превратить в очередной инструмент, чтобы обезопасить богатых и могущественных, чтобы отмахнуться от жителей внешних планет, как от мусора. Я это заподозрила, как только увидела корабль, а потом количество охранников. Я не позволю ему украсть то, чему моя мать посвятила всю жизнь. не позволю! Она уже едва не плакала, и Ника чувствовали, как навернулись слезы у них, закусили губу. «А сказать, что понять, как раз очень просто!» — спросила у Зочи волевым усилием, сдерживая слезы. «Что вам надо уйти? Что вам надо позволить нам улететь на кораблях, которые мы строим? И что надо отдать мне прототип?» Потому что ты знаешь, что если оставишь его в этом мире, то нас найдут. Не остановятся, пока не найдут, куда мы улетим и не перебьют всех нас. Как я могу тебя отпустить? Посмотри мне в глаза и скажи, как я могу позволить тебе бросить миллионы миллионов в умирающей солнечной системе? Возмолилась Асала. Ее голос надломился, и тут Ника пришло в голову, что, если она тоже сдерживает слезы, увидеть Узочи воплоти — это совсем не то же самое, что увидеть ее на записи. Такая маленькая, такая тщедушная, но казалось, что она возвышается над ними. — Так с нами поступил Хаем, — сказала Узочи. Так Асала поступила со своей сестрой. На самом деле, Ника... В это не верили? Конечно, не верили. Но знали. Знали. Что так думает сама Асала. Теперь Ника понимали ее характер лучше. Теперь все вставало на свои места. В то время у нее не было другого выбора. Только забыть. Забыть гепатию и свое прошлое. Если бы не забыла, она бы не выжила. Молчала осала долго, с искаженным лицом. На миг Ника, правда, решили, что сейчас прольются слезы. Но вдруг... «Корабли?» — спросила она. «Что?» — сказала Узочи. Асала подошла ближе, опустив руки. Напряглась всем телом. «Мы не хотим вам мешать», сказала она. «Но куб...» Мы не отдадим. Ты не можешь единолично решать судьбу всей системы. Тогда у Зочи выстрелила. Из старомодного пистолета с настоящими пулями. Ника подскочили, грохот разнесся по всей пещере. Ника не видели, куда попала пуля, но, судя по всему, никуда. Палец осал и дрогнул, но она не спустила курок. Незаметное движение, но оно не ускользнуло от Нику. «Расскажи о кораблях», — сказала она. Узочи снова выстрелила, снова в никуда. И все еще было неясно, целится она в Ассалу или нет. «Да пошло оно всё, сказала Ассала и сорвалась с места. Она петляла через ряды техники. Узочи и остальные гнались за ней с Ника, крича вслед. В конце пещеры находился проход в соседнюю. Асала и Ника нырнули туда и... У Ника перехватило дыхание. В размере и грандиозности зала чувствовалось что-то божественное. И вот он, огромный корабль, занимающий весь зал. Здесь делали не только кубы. Если беженцы построили один корабль, то в пещерах наверняка скрывались и другие. Такому размаху одна осала помешать не могла. Одно дело — остановить отправку кубов в Галу. Но остановить целый флот... Корабль был огромен. И строили его и и Узочи или кто-то еще с Веллы перепрограммировал дронов Кинрик, чтобы возвести судна которое доставит их к свободе. Дронов было немного, может, всего восемь штук, причем все устаревшие, зато очень эффективные, и времени у них было предостаточно, чтобы под руководством Узочи завершить свой шедевр. «О, звезды небесные!» — ошеломленно сказала Ассалла. Она приросла к месту, опустив руку с оружием. «Они сделают все, что я им скажу. Даже убьют вас!» — сказала Узочи. Хоть и запнулась, а слово «убьют». «А теперь отдайте мой прототип и убирайтесь отсюда!» Асала не сдвинулась с места. «Отдайте!» — повторила Узочи. Когда Асала вновь не подчинилась, Узочи нажала кнопки на пульте в руке. и и бросили свою работу и двинулись на салу и Нико. Асала выстрелила, но дрон отразил заряд и сам выстрелил в ответ. Впрочем, она уже бросилась в укрытие, едва увернувшись. Дроны все надвигались. «Давай, Асала, нам надо бежать!» Ника схватили ее за руку. Всего на миг Асала уставилась на них в растерянности. А потом они побежали. «За ними!» Закричала Узочи. Нико поторапливались за осалой, быстро вырвавшейся вперед. Она не замедлялась, и тогда ника ускорили шаг, но только врезались в стену. Снова пошли узкие коридоры, и они протискивались, сердце колотилось так, что стало страшно, как бы оно не вырвалось из грудной клетки. каждый раз, когда ника замедлялись, чтобы пробраться через коварные лабиринты им мерещилось что и и шуршат где-то все ближе мерещились выстрелы. Вскоре все слилось в единый туман адреналина и паники. вырвавшись на свет ника чуть не упали от счастья. Не надо, ряпнула Сала. мы еще не спаслись. Задыхаясь, они продолжали бежать, пока не добрались до своего транспорта. Асала нажала на газ, и после этого они уже не оглядывались. Конец шестого эпизода. Читала Юлия паук.